глава четверт он замирает его тело превращается в сталь ладони остановились на грани приличия губы в миллиметрах от моей шеи. я замираю вместе с ним, переставая дышать еще секунда и песня, которая подарила мне самые счастливоые и мучительные минуты в моей жизни закончилась. Настала оглушительная тишина, и в ней лишь стук моего сердца, что набатом бьет по перепонкам. Я не хочу разрывать контакт. Я так сильно этого не хочу, что готова закричать. Слёзы подступили и наравили излиться наружу, но в последний момент Мне удалось их сдержать. Эдриан отпрянул, ухватил меня за плечи и с тревогой посмотрел мне в глаза. Испугался тому, что сейчас происходило? Да, для меня это было не меньшей неожиданностью. Сердце до сих пор сулило выскочить из моей грудной клетки. Сложно было взять себя в руки и сделать вид, что то... Что сейчас происходило с нами на танцполе, это не более, чем игра. Сделать вид, что меня это не тронуло. Но нет, милый, ты не увидишь моих воздыханий по тебе. Не увидишь, как мне плохо без тебя и как неистово тянет к тебе. Я буду играть роль хорошей знакомой и не более. Сейчас последнюю секундочку полюбуюсь на тебя и приступлю к исполнению своего плана. А посмотреть было на что? Он очень изменился с момента нашей последней встречи. Острик волосы. Ранее у него они были собраны в хвост и спускались ниже плеча. Сейчас же современная прическа идеально ему шла она подчеркивала высокие скулы яркие зеленые глаза что не казались больше наполненными легкостью воздушностью доброжелательностью и весельем. сейчас в них поселилась печаль тревога и взгляд стал острым цепляющимся за любую мелочь ничего не упуская из виду волос был таким же белым как снег, но у корней стал темным словно его волос начал менять свой цвет, превращаться в более темный. Он возмужал. Стал больше и шире в плечах. Сегодня передо мной стоял отнюдь не молодой парень, а уже мужчина. Чувствовалась в нем сила, власть, уверенность. Сильные перемены. Эдриан, будь то, успел за год пережить многое. И это оставило свои отпечатки на нем поменяла его. «Что же с тобой произошло?» Я отбросила ненужные мысли и задорно улыбнулась, подхватила его под руку и повела к нашему столику. Он удивился моему поведению, но безропотно последовал за мной. Когда мы отошли от танцующих посетителей, я разорвала наше негласное молчание. — Рада тебя видеть, Эдриан. Не ожидала, что и ты сегодня будешь здесь. — А я так как не ожидал! — тихо проговорил он, словно мысли свои озвучил вслух. Понял и быстро перевел тему. — Я также рад встрече, Натали. Ты, как всегда, прекрасна. — Спасибо. Ты тоже отлично выглядишь. — Новая прическа и весь имидж тебе явно к лицу, намекая на его небритость. Необычная все же у Эдриана внешность. Темные корни волос, черная щетина, такие же брови и ресницы, а сами волосы белые, как снег. Он по-доброму рассмеялся, и мы подошли к столику, за которым сидели наши друзья. Ран заметил нас первым посмотрел на взъерошенного Эдри и разгоряченную вспотевшую меня. Нахмурился. Ему явно не понравилось увиденное. Под его взглядом я себя почувствовала неловко, понимая, как мы можем выглядеть со стороны. Да еще и я за руку моего партнера по танцам держусь. Рената проследила за взглядом мужа и полностью отзеркалила его, тоже нахмурилась да еще и губу прикусила. Она так делала, когда начинала нервничать. У нас с ней одинаковая привычка. — Смотрите, кого я нам привела! — громко объявила я и отпустила руку Эдриана. Он подошел к столику, поздоровался с Ронталом рукопожатием, а его жене поцеловал ручку. — Эх, ну где таких делают? У них с раном одинаковые манеры. Какая прелесть! Мы расположились напротив семейной пары и уже ожидали свои заказы. После такой эмоциональной встряски у меня разбушевался аппетит. Казалось, что я могу съесть слона. Посмотрев на тарелки, которые принесли Эдри, сделала вывод, что не только я так сильно оголодала. После того, как мы набили наши желудки вкуснейшей едой данного бара, Ран позвал своего друга поговорить, оставив нас с Ренатой одних. — Ты как, Натали? — обеспокоена начала подруга. — Я узнала, что Эдриан придет уже поздно. Не успела сказать тебе. Да и не думала, что он заявится так быстро. — Не волнуйся, я в порядке сейчас. Смогла взять себя в руки. Но там, на танцполе, это было непередаваемо. Он был так близко. Его руки, его запах, взгляд. — Я... мне... милая, прости. У них с Раном очень важные дела, поэтому Эдриану придется побыть с нами некоторое время. — Я понимаю, не переживай. Это можно рассмотреть как подарок судьбы, Перед днем всех влюбленных. Может быть, эта встреча поможет наконец-то поставить точку во всем. Сама не верила в то, что говорю. Вот и на лице у подруги возникло сомнение. Я знаю, что между нами ничего не может быть, но... Но... То, как он вел себя там, то, как смотрел на меня. Сложно это все. Горестный вздох вырвался из моей груди помимо воли. Знаешь, нам нужно просто расслабиться и наслаждаться этим вечером и остальными вечерами тоже. Да, ты права. К этому моменту нам принесли по новому коктейлю, и мы выпили за это. Всё наладится. Всё обязательно наладится. Через полчаса пришли парни и присоединились к нам. Мы весело посидели оставшееся время, и я делала вид, что не замечаю странные разговоры мужчин, их недоговорки, постоянное поглядывание в гаджеты и периодические внимательные взгляды Эдриана на меня. И вот пришло время собираться по домам, точнее по гостиничным номерам. Ран, оказывается, и на Эдриана забронировал номер возле наших поэтому мы, дружной компанией, отправились в гостиницу. Всё складывалось неожиданно и совершенно не так, как я рассчитывала. Осознание, что мужчина из моих снов будет находиться рядом и ночью, будоражило все внутри и заставляло сердце выпрыгивать из грудной клетки. Но я упорно пыталась не подавать виду, что меня это волнует. Мы попрощались и пожелали друг другу спокойной ночи. Рената ободряюще улыбнулась мне и последовала в глубину номера вслед за мужем. А я судорожно пыталась попасть картой доступа в замок. Но руки дрожали, и тонкая пластина постоянно проскальзывала мимо нужного отверстия. «Чертов замок!» — зло прошептало себе под нос. «Натали!» Ты верно решила запертую дверь взять измором? Со смешком проговорил Эдриан и двинулся в мою сторону. Нет, только не это. Какой позор. Сейчас решит, что я пьяна. Или того хуже. Поймет, что со мной происходит. Шаг. Еще шаг. Он так близко. Мужчина что является ко мне во снах, остановился за моей спиной, не совершая абсолютно никаких действий далее. Дыхание перехватило, адреналин ударил в кровь, и ноги подкашивались. Еще минута, и я просто упаду от перенапряжения. Меня сжигало изнутри неимоверное желание сделать шаг назад и коснуться спиной его тела почувствовать тепло и глубже вдохнуть аромат его духов. «Боги, что же ты со мной делаешь, Эдриан?» Невесомое движение, и он оказался вплотную ко мне. Мягко провел рукой от моего локтя до запястья и положил свои пальцы поверх моих. Теперь моя рука не дрожала. Теперь она онемела и принадлежала полностью ему. Он помедлил секунду и, управляя моей каменной конечностью, вставил карту в ячейку. Мелькнул синий свет и щелкнул замок, ознаменовав, что проход открыт. Он нарочито медленно провел рукой в обратном направлении и отпустил меня, но остался стоять позади, не делая попыток уйти или хотя бы отодвинуться от меня. А я... Я продолжала стоять, боясь пошевелиться. Кожей на шее почувствовала его теплое дыхание. Затем едва слышим мой вдох носом. Он пытался уловить ноты в моих духах, а я наслаждалась его близостью. Секунда. Удар сердца. Темнеет в глазах и... Приятной ночи, Натали. Бархатистый голос обволок душу и растворился где-то на задворках моего сознания. Окружающий мир едва пошатнулся и раздался звук удаляющихся шагов. Я стояла, едва живая после того, что сейчас со мной творилось. Чтобы не совсем уж пасть лицом в грязь, Мне пришлось собрать все оставшиеся силы и пройти в свой номер. Едва дверь закрылась за моей спиной, я сползла по ней на пол и закрыла лицо ладонями, сотрясаясь от непрошенных рыданий.